Между тем Ольговичи и Давыдовичи послали сказать союзнику своему Юрию, князю Ростовскому, Ты нам крест целовал, что пойдешь вместе с нами на Ияслава и не пошел. А Изислав пожег наши города за десною и землю нашу повоевал. А потом опять пришел в другой раз к Чернигову и стал на Ольгове поле. Тут пожег наше села до самого любича, и все наши животы повоевал, А ты ни к нам не пошел ни на Ростислава не наступил. Теперь, если хочешь пойти на Изяслава, так ступай, и мы с тобою, а не идешь, то мы правы в крестном целовании. Одним нам не погибать стать на войне». Объявивши это Юрию, они отправили послов к Изяславу Мстиславичу с просьбой о мире. Послы говорили ему, «Так бывало прежде, при дедах и отцах наших мир стоял до рати, а рать до мира». А теперь на нас не жалуйся, что мы встали на тебя войною. Ведь нам жаль было брата своего Игоря. Мы добивались одного, чтобы ты выпустил нашего брата. Но теперь брат наш убит, пошел к Богу, где нам и всем быть. Так уж что дело Богу судить? А нам до каких пор губить русскую землю? Пора улаживаться». Изяслав отвечал, «Братья, доброе дело христиан беречь. Вы уже были на совете между собою так и я пошлю к брату Ростиславу подумаем с ним и пришлем к вам сказать отпустив черниговских послов Изяслав послал в Смоленск сказать Ростиславу прислали ко мне черниговские мира просить а я хочу с тобою посоветоваться как будет нам обоим годно годен ли тебе мир хотя они нам и зла наделали но вот теперь у нас же ищут мира впрочем как тебе угодно быть может ты хочешь войны, «Я во всем на тебя полагаюсь». Ростислав отвечал брату, «Брат, кланюсь тебе. Ты старше меня, и на чем ты положишь, на то я и согласен. Если же ты, брат, меня хочешь почтить, то я бы, брат, так сказал. Ради русской земли и христианства, по-моему, лучше взять мир». Они встали на рать, «Да что взяли? А теперь, брат, ради христианства и всей русской земли помирись». Если оба отложат вражду за Игоря и не сделают того, что хотели сделать, если же они не перестанут враждовать за Игоря, то лучше нам с ними воевать, положась на волю Божию». Изяслав, узнав братнюю мысль, послал в Чернигов к тамошним князьям белгородского епископа Фёдора и печерского игумена Феодосия и с ними мужей своих с такими словами. «Вы мне крест целовали на том, что вам брата своего Игоря не искать, но клятву свою приступили и наделали мне много зла. Но я теперь не хочу ничего этого вспоминать ради русской земли и христианства. Если вы ко мне прислали за миром и раскаиваетесь в том, что хотели сделать, то целуйте крест, что вам за Игоря вражды не иметь и не делать того, что прежде хотели». Черниговские согласились и поклялись в церкви Святого Спаса вражду за Игоря отложить, русскую землю блюсти и быть всем за один брат. В том же году на осень съехались на семь у городка Изяслав Мстиславич, Владимир Давыдович и брат его Изяслав. В это самое время пришел к великому князю старший сын Юрия Ростовского, Растислав, рассорившийся с отцом за то, что тот не дал ему волости в Суздальской земле. Пришедший в Киев, он поклонился Изяславу и сказал, «Отец меня обидел и волости мне не дал. Я пришел сюда в надежде на Бога, да на тебя, потому что ты старше из нас во Владимировых внуках. Хочу за русскую землю потрудиться и подле тебя ездить». Изяслав отвечал ему, «Всех нас старше отец твой, но с нами не умеют жить». «А мне, дай Бог, иметь всех вас, братью свою и весь свой род, как душу свою. Теперь же, если отец не дал тебе волости, то я даю». И в самом деле дал ему пять городов и взял его с собой на семь городку. Когда они приехали на семь, то великий князь сказал Давыдовичам, «Брат Святослав и племянник мой ко мне не пришли, а вы все крест целовали на том, что кто будет мне врагом, на того вам быть вместе со мною. Так я, братья, вот что думаю. Дядя мой Юрий из Ростова обижает мой Новгород. Дани у новгородцев отнял. На пути им всякие пакости делает. За это хочу пойти и управиться с ним либо миром, либо ратью. А вы, крест целовали, быть со мною. Владимир отвечал. Хотя брат Святослав и племянник твой и не приехали, но зато мы тут и крестный целовали. «На том, что кто будет мне врагом, на того вам быть с тобою». После этого уладились так, как лед станет, пойти на Юрия, Давыдовичем и Святославу Ольговичу идти на Вятичи к Ростову, а Изяславу идти к брату своему Ростиславу в Смоленск и всем сойтись на Волке. После сейма Изяслав Мстиславич позвал к себе обедать Владимира Давыдовича и брат его Изяслава. Обедали весело и дружно и разъехались. Изяслав поехал в Киев, а Давыдовича — в Чернигов. На возвратном пути Изяслав сказал Ростиславу Юрьевичу, «Иди в Бужск, побудь там, пока я схожу на отца твоего. Возьму ли с ним мир или как там с ним улажусь, а ты постереги русскую землю».